Глава 41. После громкого скандала я стараюсь держаться незаметно, но мысленно предвкушаю новую статью. Расстраивает лишь то, что на конкурс не получилось пронести артефакт для снимков. Увы, но без эффектной фотки Клэр сенсация будет не такой скандальной. Леди Руш крутится вокруг гвардейца, несущего на руках Клэр. За рушами приехало авто но мадам успевает ошпарить меня очередным ненавидящим взглядом. На самом деле их план был неплох, довольно проработан, но рассчитан на забитую неграмотную Марии Даль, а не на иномерянку, к тому же обладающую определенным жизненным опытом. Такого Руши предугадать не могли, а информации об истинных попаданках драконы с ними, видимо, не поделились. Мари. Это Деймон трогает меня за локоть, но я все равно вздрагиваю, прежде чем обернуться к другу. У меня нервы на взводе. Выдыхаю и вопросительно смотрю на него. Одновременно не выпуская из поля зрения Эдриана. Император беседует с придворными, но надменное лицо ничего не выражает. Настоящий камень. Нет, эмоции он не покажет, и скорее всего отыграться за его слепоту придется Клэр. Что ее ждет? Ссылка? Монастырь? Забвение? Мари, я не решился предложить поменяться лошадьми во дворе, произносит Деймон тихо. Не хотел привлекать внимание императора, но сейчас я думаю, можно. Что? Я попросил, чтобы тебе дали другую лошадку. Гвардеец императора подводит красивого черного коня. С выглядит спокойным и тренированным? Спасибо. Вроде бы на сердце должно полегчать, но нет. все равно тревожно. Император вскакивает на своего Воронова, и придворные следуют его примеру. А я ругаюсь про себя, так достал этот глупый отбор. Неужели Эдриан продолжит нелепое представление после того, как его фаворитка опозорилась, и, что самое главное, опозорила его самого? Разворачиваю коня и все-таки слежу за своей прежней лошадкой, которая в руках гвардейца становится полностью шелковой. В чем же было дело? В доме вместе с репортерами ждал мой человек. Шепчет Деймон. Головы наших коней почти соприкасаются, и я замечаю недовольный взгляд Эдриана. Он успел скрыться, и у тебя будут самые горячие снимки для статьи. Настроение сразу подскакивает вверх и я трогаю поводья. Но в этот миг конь гневно ржет и встает на дыбы. А в следующую секунду срывается с места, и я в ужасе осознаю, что не контролирую его. У заговорщиков есть артефакт, влияющий на животных? Руши еще не уехали, их авто стоит за оградой. Всё может быть. Абсолютно любое преступление возможно. А дальше событие развивается с какой-то ошеломительной скоростью. Меня догоняет Эдриан и одним быстрым движением вырывает из седла. Встревоженный Деймон скачет следом, но Император останавливает его взмахом руки, и Лаша застывает, как вкопанный. Конь снова поднимается на дыбы, а я не жива, не мертва. Смотрю, как в бедное животное летит пульсирующий заряд магии, взявшийся как будто из ниоткуда. «Нет!» — кричу в панике. Бьюсь в руках владыки и не сразу замечаю, что нас окутывает странным силовым полем. А затем он просто перехватывает пульсар, отводя его от лошади. Смертельный сгусток магии впитывается в ладонь императора, и он качается в седле. Я поднимаю к нему голову и с ужасом наблюдаю, как серебряная чешуя волнами пробегает по монаршему лицу. Сила вокруг нас пульсируют, почти звенит. Ох, я впервые вижу подобное проявление магии в этом мире. Придворные застывают изваяниями. Кажется, они тоже видят такое впервые. Даже драконы и те ошарашены. А демон тяжело дышит, вытянувшись в струну на спине своего коня. Его зрачок сузился и пылает голубым светом. И не только у него, у всех драконов. Они ведь давали присягу. Делились силой. Боже, все крылатые связаны с ладыкой. Я откидываюсь на грудь Эдриана. У меня определенно отходняк после дикого испуга. «Турбиш, разберитесь!» — кидает император. Все в ответ молчат. И я понимаю, что произошло. Магия кольца пыталась наказать взбесившуюся лошадь. Кара должна была пасть не на конюха, Не на того, кто заказал представление, а на невинное животное. Лорд Турбиш спешивается и подбегает к коню. Хватает его за поводье, но скакун уже почти спокоен. Лишь похрапывает, слегка волнуясь. Дознаватель хлопает его по бокам, проводит ладонью по шее. В глазах лошади алые отблески артефакта, подавляющего волю. Обращается он к императору. Тишина взрывается шепотками и новыми щелчками артефактов. Зрители переключились на новый скандал. «Ваше Величество, как вы прокомментируете то, что леди Клэр Руш столько лет обманывала вас и общество? А мисс Идаль вдруг защитила родовой артефакт Рашборнов? Получается, кольцо среагировало верно? И фермерша истинная императора? Рука Эдриана сжимается на моей талии, и я проклинаю все на свете». Нет, я не хочу снова в истинные. Я ничего не буду комментировать, произносит Эдриан спокойно. Его низкий голос телится над промерзлой землей, и по спине бегут мурашки. Я ощущаю его безграничную силу, запертую в человеческом теле. Лорд Турбиш оставляет коня и поворачивается к журналистам. Магия в последний месяц ведет себя аномально. Артефакты и зелья дают сбой. Даже бытовые портятся и взрываются. Отвлекитесь от сенсаций, господа, и просто взгляните на происходящее трезвым взглядом. А затем Турбиш загоняет всех присутствующих в дом Коулов. Вернее, всех, кроме драконов, продолжающих стоять в прострации. Единение ящеров со своим владыкой принимает до самых печенок, Тем более, что моя драконица тоже рвется приветствовать венценосного. Дура! Пора окончательно вскрыть этот гнойник, произносит Эдриан и разворачивает коня. Спустите меня на землю, взволнованно прошу я. Зачем? Чтобы снова влипла в неприятности. Муж холодно усмехается. Я велел дать тебе смирную лошадь, и чтобы ее не меняли но они, как видно, воздействовали снаружи. Не удивлюсь, если надеялись подставить Дэймона. Черт! ситуация стремительно меняется не в мою пользу. Думай, Вера, думай. Ваше Величество. Эдриан пришпоривает коня, и дом Коулов стремительно удаляется, теряясь в нежной дымке. «Что, Мари?» — отвечает он мрачно. «Мне нужны гарантии». Выкрикиваю я. «Вы обещали развод! Я хочу гарантии, что вы не передумаете!» «Моя истина — драконица из рода Рейси. Меня прижимает к горячей груди еще сильнее, так что чуть не трещат кости. Рейси не должны обрести крылья. Это слишком опасно». «А гарантии? Я уже поняла, что вас не устраиваю». «Какие гарантии ты хочешь?» Трудно разговаривать, не видя лица собеседника. Но я давлю на мужа, действую слепую. Клятву, документ с вашей подписью. «Я клянусь, что отпущу тебя, Мария Даль», — отвечает он сдавленно. Император останавливает коня и соскакивает на землю, а затем стягивает меня. Поднимает руку так, чтобы я могла разглядеть его персни. «Клянусь крыльями». Клянусь родом. Клянусь нерожденными детьми, что отпущу тебя на волю, Мари. Я дам тебе развод после окончания отбора. Перстень с печатью рашбрана вспыхивает огнем, и на снег осыпаются яркие искорки. Я чуть не задыхаюсь от радости. Смотрю в сумрачное лицо владыки и отступаю на шаг. На второй. Третий. Он стоит, широко расставив ноги. Без мундира. Черный жилет, черный галстук с булавкой, начищенные до блеска сапоги, широченные плечи, твердый взгляд, аура мощной магии, давящей на него не хуже каменной монолитной плиты. Хищник. Он хищник, которого я обманула. Еще один маленький шажок назад, и все. Я не могу больше ее сдерживать. Эмоции вырываются наружу радостью, ликованием. Моя драконица молода, и ей хочется покрасоваться, показать, какая она красивая и сильная. Он вскидывает голову, и смотрю ему в глаза, позволяя увидеть. И Эдриан видит. В доли секунды он оказывается рядом, и я буквально слышу рык его зверя. Не сразу понимаю, что из горла вырывается ответный. Наши сознания склёстываются, сливаются, и меня... Затопляет тёмной и страшной болью зверя. «Слишком поздно, Эдриан!» Удаётся выдавить, когда стальные пальцы сжимаются на плече.